Глава тридцать третья Дождь усилился, поток хлеставший через край обрыва набух, увлекая за собой телегу. тени орал на рабов Сид. тени Телега продолжала соскальзывать в пропасть. «А ну, все вместе!» — крикнул Сид, толкая стражников к телеге. «Быстро!» Побросав копья, стражники ухватились за веревку и принялись тянуть, поскальзываясь на жидкой грязи. Чет понял, что у него появился шанс, и лучшего, скорее всего, не будет. Сид стоял к нему спиной, и из-за пояса у него торчал нож. Чет отпустил веревку и успел сделать всего один шаг по направлению к Ситу, когда позади него раздался леденящий кровь вопль. Он повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть человека, который занёс лопату прямо у него над головой. Лопата опустилась, но Чет успел увернуться, и человек по инерции врезался прямо в ванну и Эду, сбив их с ног вместе с ещё несколькими рабами. Телега закачалась на краю обрыва. Человек с лопатой прыгнул вперёд. Глаза у него были совершенно дикие и ударил опять, попав Чету в плечо так, что он упал. «Ах ты сука!» Орал человек, и Чет вдруг понял, что этот голос ему знаком. Человек поднял лопату над головой и со всей силы обрушил ее на Чета, мятя в голову. Он успел перекатиться, и лопата врезалась в грязь рядом с его головой. Чет ударил ногой, попал человеку в живот, и тот опрокинулся, опять врезавшись в толпу у телеги и сбив двух стражников с ног. Телега рванулась вперед, вырвав веревку у них из рук. Раздался громкий треск. Одно из колёс сломалось, и телега перевалилась через край. Рабы и стражники бросились в рассыпную. Верявка просвистела мимо них, извиваясь, как хлыст, и следом за телегой исчезла в пропасти. Человек уже без лопаты барахтался в грязи, пытаясь подняться на ноги. Несколько стражников бросились к нему и быстро скрутили, прижав к земле. Чет встал. Только сейчас он сумел рассмотреть напавшего на него мужчину. Ошибки быть не могло. Под слоем грязи и сажи был человек, которого он сбил машиной. «Тренер?» «Это он!» Заорал тренера, пытаясь вырваться из рук стражников, чтобы добраться до Чета. «Вот этот самый сучонок! Он меня убил!» Сит подошел к тренеру, навис над ним. «Ты? Безумец?» «Он меня убил!» Заорал гоблин тренер. «Это он! Он убийца! Чёртов убийца!» На лице Сита забрежжило понимание. Ситуация явно его позабавила, пусть и всего на секунду. «Поставьте его!» Стражники вздернули тренера на ноги, крепко держа под локти. «Теперь ты мой!» — сказал Сид, ударив его по лицу дубинкой. «Пойдёшь с камеубийцей на игры! убивай его там, сколько захочешь!»